Глава сто сорок шестая. Письмо в ОбъERVER. Уважаемый господин редактор, отметил ли кто-либо из ваших читателей, что в этом году чрезвычайно мало бабочек. В наших краях обычно богатых бабочками, я их почти не встречал, за исключением нескольких районов капуцинц. За все время с марта месяца видел только один экземпляр цигена, ни одного этерия, всего несколько теклос, один квиелония. Ни одного павлининого глаза, ни одного катакала и ни одного красного адмирала у меня в саду, который прошлым летом был полон бабочек. Скажите, это явление повсеместное? А если да, то чем оно вызвано? М. Уошберн. Пичкомп Глос. В скобках глава двадцать девятая.